была во 16. Даниер VII разглядывал планету, которая казалась едва ли не точной копией его родного мира. То же алое солнце, те же обожжённые полосы пустынь и редкие пухоблаков, будто кояр пытался укрыться в рваном этом одеянии от гнева своего светила. Цепочка спутников и галактический лифт, очередь к которому тянулась медленно. Наверное, Данияр мог бы потребовать, чтобы запустили второй, предназначенный для особых гостей, но он почему-то промолчал. Картина внизу завораживала. Он будто впервые видел, как рождаются ветра и бури, куда убегают полосы облаков, чтобы ненадолго оживить пустыню драгоценной влагой. И это знание новое, недоступное прежде. наполнялось сердце его полузабытым восторгом к тому же скандалить он не умел вот казнить идиотов которые решили будто одного лифта для высадки хватит мог бы и казнил бы дома туристам казнин нравились они ещё себя гуманным обществом называют да господин захара коснулась руки с вами всё хорошо чудесно наш черёд угадал Он решил быть вежливым, раз уж казнить не выйдет, и даже вежливо кивнул слегка замученному стюарду. А Захара бросила пару кредитов на его браслет, чем добилась почти искренней улыбки. Спуск был скоротечен и скушен. Ожидалось чего-то иного, а вместо этого мерцающее поле. Труба, полет при полном отсутствии ощущения этого полета, дверь с горящим зеленым треугольником, зал, забитый людьми. Всё-таки стоило потребовать казни или хотя бы открытия второго лифта. Что-то подсказывало, что настроили бы его вовсе не на общий зал. Впрочем, дурное настроение исчезло, стоило взгляду зацепиться за рыжую макушку. Девушка обернулась и улыбнулась, поклонилась, коснувшись сложенными вместе ладонями лба. А может, с ней договориться? Не самому, конечно, отправить Захару или Некка. чтобы объяснили, как хорошо в гореме жить. Благо, в отличие от той наглой, обошедшейся куда дороже, чем она того стоила, рыженька умела себя вести. Доброго дня, сказала она и оглянувшись к кому-то, помахала рукой. Тоже застряли. Сказали, что лифт второй не работает, пожаловалась Эра. Да, мне тоже. Рыженька ненадолго нахмурилась. И ещё это вот Она указала на толпу, которая устремилась к единственному выходу, но почему-то застыла у него. Слышны были голоса, нервные, безгливые, громкие, и с каждым словом они становились только громче. У кого-то проблемы с документами. Какие могут быть проблемы с документами? Вполне искренне удивился Данияр. Лайнер ведь приличный, и при покупке билета документы проверялись, да и регистрировались во внутренней сети корпорации. что и позволяло обойтись без таможенного контроля. Вот и мне интересно, задумчиво произнесла рыженькая и подпрыгнув на месте спросила. Что там? А вот человек, к которому адресовался вопрос, заставил Данияра втянуть живот, насколько оно получилось и подбородок задрать в надежде стать хоть немного выше. Он знал, что боги обделили его ростом, но до этого момента не понимал, насколько. Этот человек Похоже, что человек возвышался над толпой, что верблюд над парханами. Он и двигался с той величевой медлительностью, которую позволяли себе лишь люди крупные, привыкшие к тому, что им уступают дорогу. И уступали же. Пассажиры теснили друг друга, пропуская типа и кресла, которые он толкал. Впрочем, кресло до неяру достоило взгляда, а вот на этом чудовище ничего прогудело оно. Ошибка при регистрации. Но нужно ждать капитана, чтобы исправить, а пока стоим. Всё? уточнила рыжая с тоской оглянувшись на лифт. Всё. Каярцы весьма щепетильны в бюрократических вопросах, и очередь подвигать не станут. Он развел руками, и Данияру пришлось сделать над собой усилие, чтобы не попететься. А живот от этого усилия вновь обвалился. Натянул цветастую в духе Мира как его уверили рубаху. И показалось, что этот вот огромный, затянутый в чёрную униформу человек, такие носила внутренняя охрана дворца, правда, там ещё и нашивки имелись, точно знал, что живот есть. И складочки на талии, и другие в подмышках, про которые Данияр старался не думать. Как знал, что и Данияр давно уже забросил занятия, отчего и чувствовал себя удручающе слабым. «Кахрай!» — сказал человек, протянув руку, которой Данияр коснулся осторожно. Но потом, вспомнив, что читал про обычаи третьих миров, всё же пожал и представился. Данияр, а это мои Адару. Вдруг подумалось, что они тоже видят и сравнивают, и пусть будут уверять, что всем довольны, что просто так счастливы быть с ним, но ага, все трое, только трое. Данияр выпятил грудь. Я решил взять с собой самых любимых. Почему-то прозвучало жалко. Аружь Николаевна хмурилась, ей явно тяжело давались ожидания, и она, накручивая на палец нить жемчуга, к слову отменного по качеству жемчуга, пританцовывала, тянула шею, пытаясь понять, сдвинулось ли очередь с места, вздыхала, крутилась, и рыжие кудряшки подрагивали. Знаете, не выдержала она напряжённого молчания. Я как-то иначе всё представляла. Я тоже. Подумалось вдруг, что вытакать толпе всякое случится может. По спине побежал холодок. Появилось трусливое желание потребовать, чтобы лифт внуфи включили и подняться на корабль. В конце концов, что он не видел здесь? А там наверху бассейны свободны и горки. Горки Дани яру понравились несказанно. Надо будет в летнем дворце реконструкцию затеять. Правдосовет вновь станет плакаться, что мол дорого, да и содержание в копеечку станет. Тем паче есть и на планете десяток аквапарков. Но ведь общих же, а даняру свой хотелось. Но вот очередь дрогнула и слажено подалась вперёд. Кто-то охнул, кто-то пискнул, а рыженька и застыла, вытянув шею, пытаясь разглядеть, что же там происходит. Нахмурился Кахрай и встал так, что оказался между рыженькой и остальными. Эра сдвинулась чуть левее, и в руке ее блеснул клинок, который, впрочем, тотчас исчез в межпросторных складок выходного платья. Медленно потянулась Захара, погладив тонкую проволоку на запястье. Проволоку украшали подвески из платины с камнями. Металл мягкий, но тяжелый, и в умелых руках Ахра – опасное оружие. Нека замерла справа. И пальцы её слегка подрагивали, готовые выпустить волну силы, собравшейся в семи родовых прослетах. Сам же Данияр ощутил себя, во-первых, лишним, во-вторых, позорно беспомощным, ибо свой клинок оставил в каюте, решив, что не слишком-то он вяжется с новым нарядом. Оно и понятно, где шорты, разрисованные медузами, и где смертоносная сталь. Заныл затылок, вспомнив могучую учительскую длань, и в голове просто так и раздалось печальное: иди от. Но шум стих, и толпа вдруг успокоившись разом, потянулась к выходу. Вы ведь на рынок? поинтересовалась рыженькая, глядя, правда, не на Даниара, что тоже было обидно, но на Эру. И так кивнула. Просто я подумала, мне нужно новое платье, или два. Вы не подумайте, деньги у меня есть, но я совсем не умею выбирать наряды. Как так? Захара медленно закрепила хвост ахры и, подняв руку, потрясла, убеждаясь, что лежит та аккуратно и не развяжется ненароком. Раньше как-то бабушка всё выбирала, теперь вот кузина, но у меня, кажется, вкусы с ней расходятся. И вот подумалось, Лота беспомощно развела руками. Если, конечно, у вас нет других планов, Этот мир не походил на родную Британию настолько, что Шарлота испытала острое желание немедленно вернуться, если не домой, то хотя бы на корабль. Она остановилась в узком переходе из укреплённого стекла, с ужасом глядя на красную пустыню, что простиралась и влево, и вправо, и, кажется, вовсе куда ни глянь. Всюду лежали раскалённые пески, а над ними застыло белое солнце, и свет его оказался настолько ярким, что и защитное поле на очках не справлялось. Алота зажмурилась. Она чувствовала непривычную, до крайности неприятную сухость воздуха, пусть и прошедшего через десяток фильтров, но умудрившегося сохранить едкий запах пустыни. И солнце на коже, и то, что кожа эта, к солнцу непривычная, того и гляди вспыхнет. Шляпа нужна. Кахрай протянул нечто огромное и мятое, оказавшееся той самой шляпой печального серого колера. Поля ее повисли, но кожа стала легче. «А то обгорите». «Я там куплю». «Пока доберетесь, обгорите», — произнес он это. И, подтверждая его слова, над креслом поднялась мерцающая пленка купола. «А вы?» «Я привычный». Случалось бывать здесь. Окруженный женщинами, Данияр выглядел весьма представительно. «А вы?» Хотя, конечно, это Даниэльзе сложно выглядеть представительным в белых шортах с синими медузами, которые ещё и щупальцами шевелили. Просторная же рубашка была огненно-красной и украшена двумя рядами драгоценных камней. Лота даже позволила себе присмотреться, убеждаясь, что камни и вправду настоящие, а не стекляшки. Не здесь, просто в мирах подобного класса. А здесь ещё довольно комфортный климат. Кахрай на Ахаюрце смотрел сверху вниз, и по выражению лица его было не понять: симпатичен ему новый знакомый или же наоборот. Для туристов стоят защитные купола, но если пожелаете, то есть выезды и в пустыню. Хотя не советовал бы. Почему? На Каяре женщин мало, а те, что есть, стоят дорого. Лута натянула шляпу поплотнее. Чем дальше они шли, тем ярче становилось солнце. Пустыня и та словно бы светилась. Вот порой молодёжь и не выдерживает, а для местного брака согласие невесты не требуется. Выходить окончательно расхотелось, и Кахрай это понял. Не волнуйтесь, просто не снимайте туристический браслет и не выезжайте в пустыню. Там ничего хорошего нет, а на рынке вполне безопасно. Рынок начинался сразу за нижним залом. Огромный, просто-таки необъятный. шумный, бестолковый, живой. Лота смотрела и не могла насмотреться. Нет, она видела ролики, но те не передавали и десятой части варварского великолепия этого места. Огромные каменные башни, над которыми поднимались тончайшие ветви силовых установок. Почему-то ветви эти украшали подвесками из разноцветного стекла, отчего сами башни походили на диковинные деревья. Солнечный свет, избавленный от жёсткого излучения, проходил сквозь стёкла, окрашиваясь синим, красным, жёлтым и зелёным, и цвета эти ложились на торговую площадь, поверх камня и палаток, ковров и людей на этих коврах сидевших. Они добавляли цвета медным горам посуды, чеканным дискам и вазам, что делались здесь же, мешая местную красную глину со связывающим полимером. Украшения! завыл кто-то над самым ухом. И Шарлотта подпрыгнула, обернулась, чтобы носом уткнуться в связку камешков. «Прекрасные украшения ручной работы! Масла, масла для нежной кожи! Зеркала, лучшие зеркала по старинному рецепту, только у нас настоящее стекло, никакого цифрового обмана!» «Господи, да она здесь потеряется!» «Идем!» Эра подхватила под руку. «И не крути головой, представь, что у тебя есть дело!» «Какое?» Туристический браслет слабо пискнул и заработал. А в нём оказался встроенный гид, важно сообщивший, что рынок нынешний является крупнейшим на Каяре и занимает без малого 125 гектар, защищённых семью куполами. Чудестно. Да тут и нескольких недель не хватит, чтобы всё обойти. Неважно. Ират махнулась от особо назойливого торговца, что попытался всунуть ей мятые шарфики. Главное, что есть И ты спешишь. Запомни, если взглянула на товар, то тебе интересно. А раз интересно, то нужно посмотреть. Если же смотришь, покупай и торговаться не забудь. Лотыки внула. Даничка, Эра остановилась, что не помешало ей пресечь попытку другого торговца всучить в лот эти полоски вяленого мяса. Или это было не совсем мясо? Мы же прогуляемся, посмотрим, и тише добавила. Сперва тебе платье, а мне приправы. На Каяре удивительный рынок приправ. Говорят, здесь даже настоящую ваниль в стручках купить можно, но в это я не особо верю. Но упускать такую возможность глупо. А Лота обернулась в тайне надеясь, что Кахрай как всегда где-нибудь рядом. Но его не было. Ни рядом, ни чуть дальше, ни даже совсем далеко. Во всяком случае, настолько далеко, чтобы Лота смогла увидеть Она чувствовала себя на редкость глупо, высматривая среди цветастых халатов чёрное пятно униформы, но ничего не могла с собой поделать. Шляпа осталась, а вот Кахрай вернётся, сказала Эра, дёрнув Лоту за рукав. Идём, пока моё недоразумение не передумало. Да и девочки тоже погулять хотят. Так может, нельзя оставлять без присмотра. Представляешь, чуть расслабились, так эту бестолочь едва не убили. чуда, можно сказать, спассы. Она укоризненно покачала головой, и Лото даже не поняла, что именно огорчило Эро, то ли то, что едва не убили, то ли то, что всё-таки спассы. А тут слишком много всего, удобный случай. Если бы не ваниль, она тянула Лото за собой, куда-то вглубь рынка, который медленно менялся. Исчезли ковры и открытые прилавки, постепенно сменяясь каменными домами весьма древнего вида. И здесь уже товары лежали на прилавках, а хозяева магазинчиков не спешили хватать покупателей за руки. Наоборот даже, делали вид, будто нет им никакого дела до внешней суеты. Потом эти домики уступили место другим, побольше и более современного вида. А за ними и вовсе показались до нельзя знакомые очертания торгового центра. И почему-то сей факт до нельзя разочаровал Лоту. А ведь она почти поверила, что мир и вправду такой диковатый. Нам туда, да? Смотря, что ты хочешь купить. Если нормальной одежды, то лучше туда. А если охота местной, то потом по лавочкам пройдёмся. Я бы ещё посоветовала ткани взять. Здесь отличный шёлк делают. Местные пауков разводят, а те дают пряжу. Шёлк и вправду оказался удивительным. Тяжёлый и в то же время на диво мягкий. текучий, меняющий цвет в зависимости от освещения. Алота, прежде и к тканям и к нарядам относившаяся с поразительным равнодушием, в конце концов имела дела поважнее, а с вопросами гардероба дизайнер справлялась. Вдруг осознала, что её всё целое захватил процесс выбора. Сам этот магазин небольшой, но какой-то волшебный. Хозяйка его, смуглокожая женщина с острым носом, Доставала то один, то другой рулон, с удивительной лёгкостью раскатывая их, позволяя трогать и мять, накидывая на лото почти заворачивая её, выделяя тящащие такие волшебные полотна. И окружающие лото зеркала, не цифровые, а и в самом деле стеклянные, что было в высшей степени нефункционально, отражали её волшебство. И лото не удержалась. Она купила сперва один рулон, затем второй. и третий, и ещё тот, что цвета осеннего неба над поместьем, а серебряная вышивка на нём аккурат первый зимний узор. Четвёртый будто пламя, пятый осторожней. Эра не мешала, она и сама выбрала себе, правда, ограничившись не рулонами, но отрезами. И Лоти подумалась, что и ей следовало бы тоже, но она понятия не имела, сколько ткани нужно на платье или на костюм. или если на комплект в местном духе. В общем, будет обидно, если не хватит. Они дорогие. Наверное. Или нет. Лота не знала. Но денег на ее кредитки должно было бы хватить и на ткани, и на магазин, и даже на весь этот торговый центр, если понадобится. Впрочем, Лота тронула жемчуг и строго велела себе остановиться. А женщина с крючковатым носом вдруг хитро улыбнулась и достала, Нет, это не было тканью, уже не было. Платье, халат или то и другое, сперва рубашкой из тончайшей ткани какого-то невероятно насыщенного солнечного цвета. Лота даже моргнула, сказав себе, что такого не бывает. Чтобы и не жёлтый, и не золото, но именно будто взяли свет и из него рубашку эту сделали. А поверх неё сам халат или всё же платье на запах с широким поясом украшенным чеканными заклёпками, будто чешуёй, и в каждой чешуйке камешек горит. С узкими от плеча рукавами, которые к кончикам пальцев расширялись, с шитьём по подолу золота и снова те же тёмные камни. Это чудесно. Лота позволила себе примерить и замерла, вглядываясь в зеркало. Подумалось, что бабушка точно не одобрила бы, категорически. Вот странно. Вырез на рубашке более чем скромный, ткань халата плотна, да и сам он длинный, тяжелый, и лоту закрывать должен был бы. А выглядит она куда более раздетой, чем дома после ванны. Сколько? Она не собирается покупать это. А тяжелые серьги и ожерелье примеряет потому, что без них наряд выглядит незаконченным. И крохотная шапочка, украшенная длинным пером, тоже часть его. и височные кольца, что к этой шапочке крепится. Но надевать его куда? На ежегодный бал? Вот скандал-то будет. Лотта представила и не смогла удержаться. Сколько? Названная цена заставила нахмуриться. Это было дорого, очень дорого. Слишком дорого для скромной писательницы. Но впервые, пожалуй, Лотта, как никогда прежде, понимала кузину. Расстаться с этим чудом было выше ее сил. А женщина выложила еще два наряда попроще. «Она говорит, что это в подарок, если решишься. Что лучше свадебного наряда ты на всем каяре не найдешь», сказала Эра и кивнула. «Не врет, не найдешь». И добавила. «Бери, твоему лысому понравится». Лота вздохнула. «Он не мой». «Вот, и исправлять надо», Пока Денька всерьёз за тебя не взялся. Только ему в этом не показывайся, а то ведь не удержится. Шёл, лоскал кожу. Лота ему тоже понравилось. А оно тебе надо в гарем? В гарем Лота не хотела, а платье наоборот. И решившись, она спросила: "Терминал-то тут будет?" Насытая женщина улегнулась ещё шире.